Глава седьмая Странно было видеть такой большой южный порт, как Брундизий, беспривычно снующих торговых судов и военных галер. Когда Брут, ведя когорты совершенно обессилевших стражников, поднялся на последний холм, его постигло разочарование. Самым крупным судном оказалась привязанная у причала рыбацкая лодка — Брут попытался вспомнить, знаком ли он с квестером порта, и тут же про себя усмехнулся. Разве сможет им помешать какой-то жалкий местный гарнизон? К югу от Рима вообще некого опасаться. Войны шагали вслед за Брутом к пристани, стараясь не обращать внимания на портовых работяг, которые глазели на них и показывали пальцами». Большинство солдат явно были не в своей тарелке, а Бруд, привыкший действовать на вражеских землях, чувствовал себя словно в Галлии, сам того не осознавая. Совсем недавно присутствие войск означало спокойствие и безопасность, но теперь, когда началась гражданская война, их боялись не меньше, чем каких-нибудь грабителей. Лица людей, расступавшихся перед колонной, выражали открытую неприязнь и страх». Даже такой бывалый воин, как Брут, не мог не признаться себе, что испытывает некоторую неловкость, и, ведя когорты мимо складов, начинал злиться. У здания порта он спешился и вошел, оставив своих воинов снаружи. Писар Квестера стоял у стола и спорил с двумя мужчинами по виду портовыми грузчиками. Все трое повернулись к Бруту, и тот, догадавшись, что речь шла о нем, небрежно отсалютовал и сходу заявил... «Моим людям нужны вода и пища. Об этом необходимо позаботиться в первую очередь. И не волнуйтесь, надолго мы не задержимся. Я намерен найти корабль и отплыть в Грецию». Услышав о корабле, писарь невольно скосился на свиток, лежащий на столе, и тут же поспешно отвел взгляд. Брут это заметил и, улыбаясь, пересек комнату. Двое мужчин попытались обойти полководца с боков, и он как бы случайно опустил руку на эфес меча. «У вас и оружия-то нет. Или вы все-таки хотите попытаться?» Один из мужчин нервно облезал губы и собрался что-то сказать, но другой толкнул его в бок, и они тихонько отошли в сторону. «Вот и хорошо», — произнес Брут, убирая руку. «Итак, вода, пища и... корабль». Он подошел к столу и отнял от пергаментов костлявую руку писаря. Затем взял свитки и начал читать, отбрасывая прочитанные, пока не просмотрел половину пергаментов. Тут он увидел запись о военной галере, которая приставала к порту днем ранее, чтобы пополнить запасы пресной воды. Подробностей было мало. Галера шла с севера и отчалила, простояв в порту Брундизия лишь несколько часов. «Куда они направились?» — требовательно спросил Брут. Писарь уже открыл рот, но мигом закрыл и покачал головой. Брут усмехнулся. «В порту тысячи моих воинов. Все, что нам нужно, побыстрее уехать отсюда, а терпение мое кончается. Я могу приказать, чтобы это здание сожгли. Или чем там тебя можно пронять? Поэтому лучше просто скажи мне, где галера?» Писарь рванулся в заднюю комнату, и Брут услышал, как тот бежит вверх по лестнице, стуча сандалиями. Он молча ждал продолжения, не обращая внимания на грузчиков. Вскоре беглец вернулся, следом вошел мужчина в белой тоге, знававший лучшие времена. Увидев Квестора, Брут вздохнул и пробормотал. «Провинция!» — мужчина услышал и сердито выпучил глаза. «Где письма, подтверждающие твои полномочия?» Его, видимо, оторвали от обеда, на тоге красовалось пятно, которое Брут стал демонстративно разглядывать. Квестер покраснел и обозлился. «Нечего нам тут угрожать! Мы законопослушные подданные!» «Правда?» «Чьи именно?» — поинтересовался Брут. Мужчина растерялся, и Брут, насладившись его замешательством, продолжил. «Я веду в Грецию две когорты, чтобы присоединиться к Помпею и Сенату. Это и есть мои полномочия. У твоего помощника хватило ума показать мне портовые записи. Вчера тут причалила галера. Куда она направилась?» Прежде чем ответить, Квестер одарил злосчастного писаря ядовитым взглядом. «Я разговаривал с капитаном», — неохотно признал он. «Это дозорное судно. Они шли от Аремина и получили приказ зайти в порт. Направлялись в Квестр Квестер заколебался. «Но ты говорил капитану, что Помпей уже отплыл», — подсказал Брут. «И он, насколько я понимаю, захотел присоединиться к флоту, обойдя южное побережье». «Об этом шла речь?» Квестер смутился. «У меня не было для него новых приказов. Думаю, капитан мог уйти в море, чтобы корабль не достался мятежникам». «Умный человек», — одобрил Брут. «Но мы верны Помпею, и нам нужна галера. Столь предусмотрительный капитан, несомненно, сообщил тебе, в какой порт зайдет. На тот случай, если галера понадобится не мятежнику. Где-нибудь на юге, так?» Тут Брут взглянул на писаря, и тот поспешно отвел глаза. Квестер, который соображал быстрее своего подчиненного, все понял. По его щекам заходили желваки. Решение давалось нелегко. «Откуда мне знать, что ты не с Цезарем?» — спросил он. Вопрос произвел на собеседника совершенно неожиданное действие. Брут расправил плечи и словно стал выше ростом. Комната сразу сделалась маленькой и очень душной. Пальцы его правой руки забарабанили по серебряному нагруднику. В наступившей тишине стук казался громким и устрашающим. «Ты полагаешь, я должен назвать вам пароль?» — рявкнул Брут. «Какой-то особый знак в доказательство того, что я не мятежник. Времена сейчас весьма непростые. Больше ничего не могу тебе сказать. Если вы мне не поможете, я сожгу дотла и порт, и вас вместе с ним». Мои солдаты забьют окна и будут слушать, как вы воите, пытаясь вырваться наружу. Это тебе подходит?» Брут смотрел на Квестора, всем видом показывая, что не шутит. «Тарент! Он собирался зайти в Тарент!» — поспешил вмешаться писарь и вздрогнул. Квестер замахнулся на него кулаком, хотя в душе обрадовался. Незадачливый помощник избавил его от необходимости самому принимать решение. Брут подумал и решил, что они не лгут. Он стал соображать. До Тарента несколько часов быстрой езды через перешеек, которой галере нужно обойти. «Спасибо, господа. Ваша преданность не останется без награды», — произнес он, и эти слова повергли собеседников в растерянность и страх. «Похоже, вскоре так будет во всех римских владениях. Сегодня люди не знают, кто придет к власти завтра». Подозрительность и недоверие, порожденные войной, уже начали разъедать основы державы. Выйдя во двор, Брут увидел своих солдат. Они быстро, но без суеты наполняли из колодца мехи с водой. В приступе злобы полководец хотел приказать им сжечь порт, как грозился. Ведь порт может пригодиться Юлию, когда тот станет снаряжать флот в Грецию. Но передумал, столб дыма могут увидеть издалека. И потом ему даже хотелось, чтобы бывший друг поскорее добрался до Греции. «Брут очень скоро займет у Помпея подобающее место. Для этого хватит пары месяцев. А там добро пожаловать, Юлий!» «Синека, сейчас в Тарент направляется военная галера. Я поскочу туда. Запаситесь провизией и следуйте за мной!» Синека посмотрел на солдат и сжал губы в тонкую черточку. «Нам нечем платить за еду», — сообщил он. Брут фыркнул. «Этот порт без судов!» «Думаю, склады тут забиты всякой всячиной. Берите, что нужно, и как можно быстрее отправляйтесь за мной. Понятно?» «Да, я надеюсь...» «Да, господин!» — поправил Брут. «А теперь покажи, что ты все понял, и вперед!» «Да, господин!» — Синека резко отсалютовал. Брут повел коня к колодцу, и юноша с завистью наблюдал, как непринужденно он проходит среди солдат. Сам Синека так не умел... Брут сказал им несколько слов, они рассмеялись. Для людей, долгие годы несших службу в гарнизонах и на дорожных постах Рима, этот полководец был настоящим героем. Синека тоже чувствовал нечто сродни восхищению и надеялся, что еще покажет себя. Брут вскочил в седло и зарысил по дороге, ведущей на юг. Синека снова стал командиром. От него опять ждали приказов. Ему повезло, мало кому из его ровесников довелось поучиться у великого гальского полководца. Стараясь подражать Бруту, молодой офицер подошел к легионерам. Обычно Синека держался в стороне от солдат, и теперь они недоуменно переглядывались. Один из них протянул ему мех с водой, и Синека напился. «Как ты думаешь, господин, он найдет для нас галеру?» — спросил солдат. Синека вытер губы. «Не найдет, отправится в плавь, а нас будет толкать перед собой», ответил он и улыбнулся, видя их оживление. Такое пустячное дело, и все же Синека почувствовал в себе уверенность, какой не могли дать самые лучшие военные учения. Брут галопом несся по чахлой траве южных холмов, не сводя глаз с горизонта. «Вот-вот должно появиться море». Он устал, проголодался, кожа под доспехами зудела, но ему приходилось терпеть. Галера зайдет в Тарент ненадолго. Брут даже не задумывался, что предпримет, если судно уже ушло. Разумеется, чем дольше он остается на суше, тем для него опаснее. Но какой прок беспокоится заранее? Годы, проведенные в Галии, научили не думать о том, что от него не зависит, и беречь силы для решения посильных задач. И сейчас он прогнал ненужные мысли и быстро несся по неровной земле. К своему удивлению Брут чувствовал ответственность за стражников. Он лучше Синеки понимал, что случится, если их схватят. Солдаты дали торжественное обещание не сражаться за Помпея, и Юлий просто вынужден будет поступить с ними соответственно, в назидание прочим. Отдавая приказ, он, конечно же, сокрушенно покачает головой. «Однако кто-кто, а Бруд знает». Юлий, прежде всего, полководец, а потом уж человек, да и то, если это выгодно. Гарнизонные солдаты и дорожные стражники понятия не имеют, что такое борьба за власть. Жернова гражданской войны, еще толком не начавшейся, размелют их в кровавую кашу. «Нет, галера обязательно должна быть на месте». Брут напрямик скакал через холмы, поля и долины и раздумывал о будущем. Если он явится к Помпею с двумя когортами солдат, диктатору придется с ним считаться. Приди он один, неизвестно, когда Помпею заблагорассудится дать ему легионеров. Перспектива не из приятных. Помпей побоится ему довериться, и Брут вполне может оказаться на передовой в качестве простого солдата. Легионеры десятого непременно заметят его серебряные доспехи, и бывший полководец погибнет в первом же бою. Значит, эти стражники нужны Бруту гораздо больше, чем он им». Земли, лежащие к югу от Рима, сильно отличались от покрытых буйной растительностью северных равнин. Здешние земледельцы кое-как выращивали оливки и тонкокожие лимоны. Едва живые, не деревья, а какие-то мощи, чахнули они под жарким южным солнцем. Стоило коню замедлить шаг, вокруг начинали пронзительно лаять тощие собаки. В горло Бруту набилась пыль. На конский топот из редких домишек выходили люди и провожали всадника подозрительными взглядами. Крестьяне были черные и пыльные, как земля, что их кормит. По крови это не римляне, а скорее греки, осколки великой державы. Никто ни разу не окликнул Брута. Тут, наверное, и не помнили об огромном городе, лежащем к северу от их земель. Здесь был другой мир. Брут остановился у маленького колодца и привязал поводья к хилому деревцу. Поискал, чем бы зачерпнуть воды, и тут увидел невдалеке домишка из белого камня. В тени дома, на грубо стесанной скамье, сидел человек и наблюдал за Брутом. У его ног, высунув язык, лежал небольшой пес. В такую жару он ленился даже лаять. Брут нетерпеливо взглянул на солнце. «Вода — Вода! — крикнул он и изобразил, что пьет, поднеся к рту сложенные ладони. Мужчина внимательно изучал Брута, его одежду и доспехи. Заплатить можешь, произнес он с сильным акцентом. Но Брут понял. Там, откуда я приехал, не требуют плату за несколько глотков воды. Крестьянин пожал плечами, поднялся и направился к двери. Брут смотрел ему в спину. Сколько?, спросил он, доставая кошель. Хозяин похрустел пальцами, что-то прикидывая. С сестерцией, сообщил он наконец. Цена была немыслимой, однако Брут сдержал ярость и только кивнул, засовывая руку в кошель. Вынув одну монету, протянул ее незнакомцу. Тот долго ее разглядывал, как будто нарочно тянул время. Потом исчез в доме и вернулся, неся веревку и кожаное ведро. Брут потянулся за ведром, но крестьянин проворно отскочил. «Я сам!» и двинулся к грязному колодцу вслед за Брутом. Пес встал и побрел за хозяином на Брута желтые клыки. Интересно, — подумал Брут, — коснулась ли война этих людей? Вряд ли. Они тут вечно живут, выцарапывая из скудной почвы пропитание. И если однажды мимо проехал воин, что им дело до того? Земледелец все с той же невыносимой медлительностью зачерпнул воды и дал напиться коню. Затем настала очередь Брута, и он начал пить, жадно глотая. Холодная вода стекала струйками по груди, когда он переводил дыхание. Хозяин безразлично смотрел, как Брут отвязывает от седла мех для воды. «Наполни его!» — велел Брут. «Сестерцы!» — ответил крестьянин, протягивая руку. Брут даже растерялся. Не подавится ли честный земледелец? «Наполни мне мех, или твоя собака полетит в колодец!» — заявил он, показывая на еле бредущего пса. Пес лишь лениво приподнял губу, показывая зубы. Бруту хотелось вынуть меч, но это было бы смешно. Крестьянин, как и его собака, не выказал никакого страха, и Брут заподозрил, что в душе тот над ним потешается. Глядя на настойчиво протянутую руку, Брут выругался и вытащил вторую монету. Хозяин также неспешно наполнил мех, и Брут, молча, боясь не сдержаться, привязал мех к седлу». Уже сидя в седле, он повернулся к земледельцу, собираясь сказать какую-то резкость. К его негодованию тот уже шагал к дому, старательно сматывая веревку. Брут хотел окликнуть его, но пока искал слова, хозяин успел скрыться в доме, и дворик опять опустел. Брут пришпорил коня и продолжил свой путь. Теперь у него за спиной в мехе плескалась и булькала вода. Выехав из долины, Брут почувствовал долгожданный соленый запах моря, который, однако, тут же исчез. И только через час быстрой скачки перед ним открылся широкий голубой простор. Как всегда, вид моря приободрил Брута, но он безуспешно искал на бескрайней глади маленькую точку. Галеры не было. А ведь следом идет Синека со своими когортами. Обидно их разочаровывать». Берег оказался каменистый, на крутой тропинке пришлось спешиться и вести коня за поводья, чтобы тот не оступился. В этой пустынной местности Брут рискнул снять доспехи. Свежий приятный ветерок мигом осушил потное тело. Брут преодолел последний спуск и посмотрел на лежащий внизу городок. Галера не ушла, она покачивалась у самого конца длинного причала, который выглядел ветхим, как, впрочем, и все в порту. Брут вознес хвалу всем богам, каких смог вспомнить, и ласково похлопал коня по шее. Потом долго пил из меха. Казалось, Брут совсем высох под жарким солнцем, но его это не беспокоило. С радостным криком взлетел он в седло и пустился рысью по склону. Помпей оценит качество нового полководца непременно. В легионы полетят письма о военачальнике Цезаря, который предпочел честно служить сенату. О его прошлом им будет известно только то, что он сам расскажет, а у него хватит разума не хвастаться своими ошибками. Он начнет жизнь заново, а когда-нибудь придется сражаться против старого друга. При этой мысли у Брута даже потемнело в глазах, но он тут же отогнал сомнение. Решение принято. Когда две когорты во главе с Синекой дошагали до Тарента, солнце опускалось за горизонт. На галере царила суета. Команда и солдаты готовились к отплытию. С облегчением Синека увидел Брута. Тот говорил с капитаном на деревянном причале. Юноша уже понял, скольким обязан этому человеку. Синека остановил своих солдат и направился на причал. Матросы сматывали канаты, поднимали на борт и укладывали в трюм последние бочонки с пресной водой. Они с болезненным для Синеки любопытством изучали молодого офицера. На сей раз он отсалютовал абсолютно безукоризненно. Капитан и Брут повернулись к нему» ты прибыли, господин», — доложил Синека. Брут кивнул, он казался рассерженным, и, посмотрев на капитана, Синека понял, что тут о чем-то спорили. «Капитан Годитик, это мой заместитель, Левини Синека», — официально произнес Брут. Капитан не удостоил Синеку взглядом, чем слегка подпортил тому радость от неожиданного повышения. «Здесь нет никакого противоречия, капитан», — продолжил разговор Брут. «Вы направлялись в Востию, чтобы забирать по дороге солдат, таких как мы. Почему не отправиться в Грецию прямо отсюда?» Кадитик почесал подбородок, и Сенека заметил, что капитан не брит и очень утомлен. «Мне не сообщали, что Цезарь вошел в Рим. Я должен дождаться приказа из города, прежде чем...» «У тебя есть приказ присоединиться к Сенату и Помпею», — перебил его Брут. «Не мне объяснять тебе твои обязанности». Помпей приказал этим солдатам добраться до Ости. «Нам пришлось пересечь весь полуостров, а то мы бы уже присоединились к нему. Диктатору не понравится, если из-за тебя мы еще задержимся». Капитан посмотрел на него. «Не хвались своими связями, полководец. Я тридцать лет служу Риму и знал Цезаря, когда он был совсем молодым командиром. У меня тоже есть влиятельные друзья. Не припомни, чтобы Юлия упоминала тебе, когда мы сражались в Галлии». Годитик прищурился. Он понял, что проиграл. «Следовало догадаться по твоим доспехам», — медленно произнес капитан, глядя на Брута другими глазами. «А почему ты собираешься воевать за Помпея?» «Я выполняю свой долг. Выполни и ты свой», — сказал Брут, теряя терпение. «Сегодняшний нескончаемый день строит ему различные препятствия с поистине завидным постоянством. Но с него хватит», — Брут смотрел на галеру, которой ласково покачивали волны, и ему смертельно не хотелось уезжать. Гадетика кинул взглядом колонну воинов, ожидающих посадки. Всю жизнь капитан выполнял приказы, и хотя ему многое казалось подозрительным, выбора не было. Цепляясь за последнюю возможность, он возразил. — Слишком много народу. Один шторм, и мы пойдем на дно. Брут выдавил улыбку. — Управимся как-нибудь. Затем, повернувшись к Синеке, «Начинай посадку!» Синека еще раз отсалютовал и вернулся к солдатам. Колонна двинулась к галере, и хлипкий причал задрожал под ногами. Вскоре первая шеренга очутилась на широкой палубе. «А почему же ты идешь против Цезаря?» «Ты мне не сказал», — негромко поинтересовался гадитик. Брут тяжело глянул на собеседника. «Да так, давняя история», — ответил он почти честно. Годитик задумчиво кивнул. «Не хотел бы я с ним столкнуться. Цезарь, кажется, не проиграл ни одного сражения». В ответ, как капитан рассчитывал, Брут вспыхнул. «Молва обычно приукрашивает». «Надеюсь», — отозвался Годитик. «Это была маленькая месть за то, что его вынудили подчиниться. Он с удовольствием наблюдал, как Брут изменился в лице». Капитан вспомнил свое предыдущее плавание в Грецию. Тогда молодой еще Цезарь атаковал лагерь Митридата. Если бы Брут это видел, он бы дважды подумал, прежде чем уйти к Помпею. «Придет час», — надеялся Годитик, «и заносчивый полководец в серебряных доспехах получит хороший урок». Когда последний солдат поднялся на борт, капитан последовал за ним, оставив Брута на причале. На западе садилось солнце, и Брут не мог смотреть в сторону Рима. Полководец расправил плечи, глубоко вздохнул и шагнул на палубу галеры, которая мягко покачивалась на волнах. Все. Все осталось позади. На Брута вновь нахлынули воспоминания, и некоторое время он даже не мог говорить. Канаты уложили в бухты, и судно направилось в море. Звенящие на грибцах цепи убаюкивали Брута, словно тихая музыка.